«Доброго дня вам, господин Изаму!» — поклонился я суше, когда я вошел в холл. Секретарь, как всегда, лучился радостью и напыщенным официозом, а на его лице был отчетливо виден сарказм. «Как остроумно!» — усмехнулся я, подойдя ближе. «И вам, господин суши, не хворать!» «Нет!» — покачал тот головой, выпрямившись. Твоя шутка звучит уже не смешно, будто дешевая карикатура на мою. А ничего, что твоя шутка настолько избита, что стала похожа на изрисованную стену во дворе вандалов? Фу, как грубо, и заму!» — возмутился тот и вновь улыбнулся. «Мне это нра. Так, мне пора!» Я не стал дожидаться конца фразы, понимая, к чему клонит массивный гей. «Много дел, ох, как много!» «Да-да», — цокнул тот языком. Но если что, я всегда здесь, а рядышком. Приму к сведению, бросил я на прощание и вошел в лифт, желая, чтобы двери закрылись как можно скорее. Я продолжал смотреть на меня с усмешкой. Казалось, что ему нравится таким образом забавляться со мной. Его дело. Главное, чтобы это осталось на уровне такого легкого словесного стеба и не перешло в откровенное домогательство. Хотя в последнее я мало верил, все же этот мужик вызывал у меня некое доверие как человек. Когда лифт поднял меня на нужный этаж, я пулей вылетел в коридор и помчался к нашему кабинету. Там меня уже ждали. «И года не прошло», — выдохнула Каори, бросив на меня лишь мимолетный взгляд и вновь уткнулась в монитор. «Изаму-кун!» — малышка Мика, или уже можно обойтись без малышки, обхватила меня за талию и крепко обняла. «Я так рада тебя видеть!» Да неужто? Я ошарашенно отступил, но девушка не думала меня отпускать. Прекращай, Мико, наступила на нее Мицука, и заму сейчас не до тебя. В голове тут же что-то щелкнуло. А ты откуда знаешь? обратился к ней. Твоя сестра позвонила и все рассказала, улыбнулась блондинка. Она очень о тебе заботится. Да, это я заметил, недовольно пробормотал я. Дело не в том, что она и правда обо мне беспокоится. Как раз-таки наоборот, очень ценил. Но мне не нравилось, что все вокруг меня пляшут с бубном, будто я некий местный божок, которого надо любить и почитать, чтобы... А, собственно, что? Зачем все это? Я же не маленький, в конце-то концов. От этих мыслей только сильнее заводился. Но, видимо, увидев мое настроение, мицука продолжила уже более серьезным голосом. «Твои семейные дела нас не касаются». «Конечно, если попросишь помощи, то сделаем все, что в наших силах. Но в первую очередь здесь, в офисе, не забываем о том, что у нас стоит работа, о которой уже знают в верхах». Для полноты момента женщина вскинула указательный палец. «Так», — любопытно протянула кори повернувшись к нам. «Становится все интереснее. Неужто они решили нас уволить или выгнать из аму за ненадобностью?» Выходит, мицука никому ничего не рассказала. Специально ждали меня? Что ж, за это стоит и поблагодарить. А вот Каори, которая после своей фразы ехидно посмотрела на меня, явно напрашивается на неприятности. Ух, стерва, ведь специально дразнит меня, чтобы потом ее наказание вышло еще более грубым, чем в прошлый раз. Ну хорошо, Каори, посмотрим, как ты запоешь, когда дело дойдет до мести. Конечно, нет. Чуть ли не воскликнула Мицука, недовольно посмотрев на свою коллегу, отчего та смущенно опустила глаза. «Или, по-твоему, Изаму нам не нужен?» «Нужен!» — ответила за нее рыженькая Мика. «Еще как!» «Ладно, ладно», — я постарался унять их запал. «Давайте к делу», — посмотрел на начальницу. Мицука сан вы ведь говорили, что новости очень важные». «Еще раз так меня назовешь, и я обрушу на тебя такой поток гнева, от которого тебе никак не получится спастись». Ее глаза блеснули, но за очками я так и не понял, злостно или похотливо. «Называй меня так только в официальной обстановке и здесь же», — она развела руками, — «мы все свои. Понял, мальчик?» Ну, началось. Я тяжело вздохнул и кивнул. «Ну вот и отлично», — продолжила женщина. «А теперь к новостям. Как я уже сказала, наши идеи заметили в главном офисе. И...» Утомительная пауза. Они им понравились. С этими словами Мицука, словно девочка, подпрыгнула и захлопала в ладоши. Мика вскочила со стула и присоединилась к подруге. Коре, как и я, стала сидеть на месте, и лишь на лице расцвела довольная улыбка. Все, все успокоились! Мицука выдохнула и провела по телу ладонями, приводя себя в порядок. В общем, начальство не терпит долгих разговоров. Они хотят видеть нас уже завтра. «Что? Что?» – мы втроем воскликнули почти одновременно. «А что не так?» – удивилась женщина. Им понравилась идея заму про клан про дух секса. А когда я показала им первые эскизы, то сразу же написали, что хотят пообщаться с нашей командой лично. Подмигнула нам. «Возможно, наша маленькая игра готова превратиться в нечто большее. Как знать, может, они решат увеличить офис и приобретут остальные кабинеты на этом этаже». «По-моему, это уже за гранью реальности», — скептически фыркнула Кори. «Почему?» — не унималась Мицука. «У них столько денег, что могут выкупить целое здание, а этаж расплюнуть». «Для этого нам придется работать всю свою жизнь». «Почему нет?» — встрял в разговор я. «Если с этим повысят оплату, то я только за. Эта работа мне нравится». «Ну, конечно», — скривилась синевласая красотка. «Трахать девушек на бумаге и в видеоиграх!» «А что делать, если настоящие источают столько яда, что одним плевком могут свалить носорога?» Ответил ей в том же тоне, от отчего девушка лишь отмахнулась. «Вот и отлично!» — Митсука хлопнула в ладоши. «Ну а теперь всем за работу! У нас очень много дел, и все их надо завершить до завтрашнего утра, чтобы было что показать начальству».